Глава 32. Разговор с отцом был долгим, для меня довольно трудным. Очень жаль, но времени у нас было катастрофически мало. Принц Верлиан отпустил его ко мне в качестве свадебного подарка, уверенный в том, что мы больше не увидимся после ритуала, видимо, рассчитывал на то, что граф сумеет повлиять на меня, чтобы после встречи я согласилась на этот брак а потом отдала мужу дар моей мамы. Принц Верлиан Карлайл Слайвер Тоберон, ненаследный принц Ламрены, он никогда не мог бы стать правителем своей страны, при этом одержим властью. Его цель не просто совершить переворот и занять трон. Он готовит войну против империи Осшас. Самое страшное, что он создает солдат таких, как тот чародей с ищейкой, а для этого принцу нужна магия. Уровень собственных сил у Верлиана довольно посредственный, но совсем недавно вырос до уровня Архимака. Я слишком хорошо знала, что любой резерв можно увеличить до невероятных размеров. Сама проделала такое с Рианом при нападении на нас Черадис с его монстром. Отец рассказал мне, что был консулом в Ламрене. Он завершил очередную миссию и хотел вернуться пораньше домой, планировал заключить мою помолвку с Рианом и официально об этом объявить. Он просто не успел. Стационарный портал перенес его не в собственную резиденцию в столице империи, а в этот замок. Принц еще раз сделал предложение соединить наши семьи, но получил раздраженный отказ. Это и решило судьбу отца. С тех пор граф Линдир пленник в замке, при этом вынужденно питает своей магией древний артефакт, опустошающий магический резерв любого одарённого, генерирующий в себе чужую силу а потом преобразующие ее в энергию для своего хозяина чудовищное оружие, не знающее себе равных. Откуда принц взял это вырховое приспособление, остается только гадать. Да это сейчас и неважно. Важно то, что он опустошил резервы многих магов. В лучшем случае, несчастные становились обычными людьми, но чаще всего превращались в выгоревшие, безвольные куклы, участь хуже смерти. После рассказа отца я поняла, почему он выглядел таким постаревшим и больным. Его внутренний источник, центр жизни любого мага, почти на нуле. Единственной причиной, почему граф Линдир оставался до сих пор жив, это наша предстоящая свадьба с принцем. Этот психопат оказался на редкость суеверным. Он считал, что невесту к алтарю должен непременно проводить отец. Видимо, то, что невеста категорически против вступления в брак, не является плохой приметой для него. Ваше платье, госпожа, голос Мирты вторгся в мои размышления. Я повернулась и окинула оценивающим взглядом принесённое кружевное нечто. "Тине, время на прощание", сказал мне отец. "Чем позже ты появишься в храме, тем лучше для нас всех". Мне несложно, конечно. Я старательно выполняла просьбу родителя. Тем более, что не так часто он просил, чаще приказывал. Первым делом я заявила, что голодна, что меня тут вообще не кормят и собираются добиться моей смерти путем полного истощения молодого организма. Мне тут же были доставлены всевозможные блюда. На этот раз Мирта приволокла не одну сервировочную тележку, а целых три. Ну, чтобы я не возникала, что мне было мало. Тем лучше. Я долго ходила от одной тележки к другой, втайне довесь слюной от ароматов, вырвавшихся на свободу из-под крышек на подносах. При этом делала вид, что меня то вид блюда не устраивает, то его название, то запах не тот, то цвет корочки смущает. В итоге стала пробовать всё подряд, что-то показушно выплёвывала прямо на пушистый ковёр, что-то просто отодвигало, а что-то ела с удовольствием. Тянуть время Это я умею. Обращайтесь. Затем я решила, что перед свадьбой непременно должна принять ванну. Довела до истерики бедную служанку, рискнувшую вызватьца помочь мне в этом мокром деле. Я смело заявляла, что вода слишком холодная для моей нежной кожи, то слишком горячая, то вообще слишком мокрая. В общем и целом, отлично провела время в ванной комнате. Кажется, это были лучшие два часа, проведенные мной в этом замке. А солнце неумолимо выкатывалось на утреннее небо. Пришло время выбрать себе наряд. Приступим. Вот это вы называете свадебным платьем для будущей королевы? Я брезгливо наморщила нос, встряхнув кружевную пену. Госпоже не нравится? В голосе Мирты гуляла паника. А должно? Я скривилась, будто увидела гадкое насекомое. Да простят меня портные, создавшие сей туалет. Но наряжаться в подобную пошлость не хотелось совершенно. Уберите его, развернулась спиной к служанке, взмахнула рукой. А лучше сожгите. Немного расслабилась, когда девушка покинула мою комнату. Играть роль избалованной стервы было весело, но довольно утомительно. Ваше сиятельство, пора делать прическу!» Будто из ниоткуда вынырнула другая девушка. Вот умеют они появляться внезапно. Я даже не слышала, как открылась дверь. Раздосадованная тем, что отвлеклась на свои мысли и пропустила приход служанки, раздраженно передернула плечами и реще, чем следовало бы, ответила: "Как я буду делать прическу, если я не знаю, какое будет платье?" От моего заявления девица впала в ступор. "Но его высочество приказал подготовить вас к обряду!» растерянно прилепетала она. "Мужчины", фыркнула я. А он подумал, как я буду выглядеть в самый важный день своей жизни, если прическа не будет подходить к платью. Девушка ничего не знала по поводу мыслей принца Верлиана, а свое мнение решила все же оставить при себе. Ей ничего не оставалось, как подчиниться воле капризной невесты и оставить меня на время. Следующее платье было почти полной противоположностью первому. Элегантное, совершенно без кружев и оборок из струящегося гладкого шелка с длинным шлейфом. Вы издеваетесь? В довольную платьем, повернулась к служанкам. Я в него не влезу. Что вы, ваше сиятельство? заголосила та, что приходила делать прическу. — Оно очень вам подойдет, подчеркнет все достоинства вашей прекрасной фигуры и покажет все недостатки. бесцеремонно перебила я. Девушки сникли. Переглянулись, но не стали даже тратить время на споры, поспешили на выход. Вернулись довольно быстро, притащив с собой целых три наряда. Я продолжала ломать комедию. По большому счёту мне было совершенно всё равно, в чём идти на ритуал, я даже не рассматривала особо. Когда служанки уносили и эти платья, одна другой тихо сказала: "Его высочество сказал, что если в ближайшее время графине не будет готова, Он притащит её к алтарю в чём есть, хоть голой. Перспектива меня не обрадовала. С этого ненормального станется. Он может прийти в мои покои и потащить в храм в одном халате. Этот вариант меня абсолютно не устраивал, ведь я не буду готова к плану Б. План у меня был, но ну, на случай, если план А, предложенный отцом, не получится. Боги, как же страшно. От меня сейчас зависит не только жизнь отца и других пленников. Но и судьба Ламрена, а также империи Осшис. Поэтому следующее платье, которое мне принесли, я одобрила и позволила на себя надеть. Служанки восхищенно ворковали вокруг меня, а я не могла найти в себе силы даже посмотреть на себя в зеркало. Единственным якорем в этом море безумия для меня стало кольцо, подаренное Рианом в честь помолвки. Красный камень ободряюще поблескивал. И на моё прикосновение реагировал слабой вибрацией и исходившим от него теплом. Возможно, мне все это лишь казалось, но я находила успокоение всякий раз, когда боялась потерять самообладание и сорваться. Казалось, будто невидимая ниточка протягивается от кольца к Риану. Сразу становилось легче. И пусть Вин злится на меня, считает тебя обманщицей, пусть презирает меня и уже завел новые отношения с Кэтрин, пусть. Главное, чтобы он оставался жив. Вы просто восхитительны, вздохнула одна из девушек, когда моя прическа была закончена, украшена крошечными бриллиантовыми заколочками и увенчана, кто бы сомневался, короной, Ни тиарой, ни диадемой, короной. «Ну что же, так даже проще. Вам нравится ваше сиятельство? перевела взгляд на своё отражение в зеркале. Нравилось ли мне Платье пышное, расшито драгоценными камнями, длинный шлейф, никаких кружев, глубокое декольте, вырезе, которого мрачно сверкает мой кулон. Я привыкла его прятать под одеждой, но сегодня ему уделялось особое внимание. Мне даже не стали надевать никакие другие украшения, кроме короны, которая, кстати, мне очень даже шла. Что и говорить, служанки постарались на славу. Прическа получилась просто изумительная подозревая, что не обошлось тут без столики магии. Никогда мои волосы не выглядели такими блестящими и ухоженными. Да, мне понравился результат. Я была красивой невестой. Только вот у алтаря меня ждёт совершенно не тот маг, за которого я хотела бы выйти замуж. Перемену выражений моего лица заметили тут же. Вам не нравится? На симпатичном личике Мирты отразилась печаль, смешанная со страхом. Наверное, решила, что я снова начну капризничать, и все придется переделывать. Нравится, тихо призналась я. Очень нравится. Пожалуйста, оставьте меня одну на минуточку. Облегченно выдохнув, девушки спешно покинули мои комнаты, а я достала спрятанный нож для колки льда, подняла с пола, когда меня пытались покормить в первый раз, и осторожно воткнула его в прическу, спрятав за короной. Рукоять ножа немного выглядывала из волос, но при этом выглядела еще одной заколкой. Сжала в пальцах кулон с маминым даром, поднесла его к губам, прижалась к нему на миг, снова погладила камень на кольце и пошла к дверям. На этот раз они сами распахнулись передо мной, позволяя выйти. Я не смело шагнула в коридор, не встретив никакого сопротивления, покинула свои покои, но тут же замерла. Меня ждал мой конвой. Ищейка И тот самый чародей в тёмном плаще. Только на этот раз капюшон не скрывал его лица, и я смогла заглянуть в глаза магу, созданному принцем Верлианом. Зрелище не для слабонервных. Глаза затуманены голубоватой дымкой, лицо покрыто шрамами, причём, скорее всего, ритуальными, а не полученными в сражениях. На щехках горели белым светом выжженные руны, а губы искривлены то ли в усмешке, то ли во скале. Жуть. Ты бы и прикрыл красоту, посоветовала я. А то все внимание от невесты на себя перетянешь. Мак усмехнулся еще более издевательски, но капюшон все же накинул. Хвала богам, а то на его фоне ищейка выглядела просто мирной псиной. Чудовище издало низкий рычащий звук, видимо, стимулируя меня торопиться, ну и, конечно же, напомнить, кто тут главный. Так мы и шли по коридорам замка. Впереди чародей в черном плаще, сзади меня злобная тварь, а между ними маленькая испуганная я в этом дурацком свадебном платье. По дороге мне даже букет невесты сунули. Я бы сильно удивилась, если бы он был не из эльфийских белых роз,